Глава шестая. Агата. На удивление Анатолий согласился со мной встретиться, даже не спросив о внешних данных и о возрасте. Вампира также не интересовало, откуда у меня его номер, что сразу насторожило, но я прогнала все мысли прочь. Так называемый офис фотографа располагался в девятиэтажном здании на окраине города. Ничего пугающего и подозрительного в этом месте я не заметила, поэтому вошла внутрь и сообщила сидящему на вахте мужчине, что мне нужен офис 645. Охранник, или кем он тут являлся, попросил продемонстрировать пропуск, и я, растерявшись, протянула ему визитку погребака. Мужчина как-то ехидно усмехнулся, но вертушку разблокировал, пропуская меня к лифту. Объяснять, где и как мне искать 645-й офис, он не посчитал нужным, но я и сама догадалась, что ехать нужно на шестой этаж, а там уж не составит труда найти нужную дверь. Я никогда не встречалась с вампирами, поэтому тело слегка потрясывало от паники и страха. Тишина в коридорах напрягала, и складывалось ощущение, что в этом огромном здании я совершенно одна. Вскрикнула и отшатнулась в сторону, прижимаясь плечом к стене, когда одна из дверей распахнулась, и в коридор вышла невысокого роста, полноватая женщина. Она удивленно на меня посмотрела и прошагала мимо, не сказав ни слова. С виду обычная женщина, человек, хотя на все сто процентов Я быть уверена в этом не могла. Вампира можно вычислить по худому телосложению, неестественно белой коже и по острым клыкам на верхней челюсти. Оборотня вообще практически невозможно вычислить, пока он сам этого не захочет. Конечно, есть специальные приспособления, но ими оснащены лишь патрульные группы и службы безопасности а я могла рассчитывать лишь на свое чутье и зрение. «Где же этот чертов офис?» Исследовав все коридоры вдоль и поперек, с досадой выдохнула и прислонилась спиной к стене, чтобы собраться с мыслями. На одних дверях были таблички с номерами, на других — названия организаций, а на некоторых вообще ничего не было, хоть криком кричи. Но не могла же я нагло вламываться в каждый офис в поисках фотостудии. Мало ли какие тайны хранятся за той или иной дверью. Ненужным свидетелем чего-то ужасного становиться я не хотела, поэтому отмела такой вариант сразу же. Попыталась написать сообщение Анатолию или позвонить, но сети не было, поэтому мне пришлось вернуть бесполезный телефон обратно в карман джинсовки. Прошатавшись еще какое-то время туда-сюда, решила спуститься вниз, выйти на улицу и все же попытаться дозвониться до Анатолия, чтобы тот объяснил свое местоположение или, на крайняк, вышел в коридор и встретил меня. Пока ожидала лифт, ко мне присоединились двое мужчин. Их внешность настораживала хотя бы тем, что здоровенные накачанные тела были упакованы в кожаные куртки а глаза скрывали темные солнцезащитные очки. Короткие стрижки практически под ноль, и у обоих на висках были набиты какие-то символы. Вампиры? Вряд ли. Слишком огромные. На мгновение показалось, что один из незнакомцев начал принюхиваться, повернув голову в мою сторону, и у меня конечности похолодели от страха. Оборотни! точно, как можно было сразу не понять. Я не слышала о том, чтобы двуипостасные нападали на людей без особой на то причины, но тот факт, что на меня пялились и обнюхивали, немного напрягал. Двери кабинки лифта разъехались, и я вместо того, чтобы шагнуть внутрь, отступила назад, решив уехать следующим рейсом. Ехать в тесном замкнутом пространстве с двумя полузверями, совершенно не хотелось но видимо у оборотней были другие планы неожиданно меня подхватили под руки и втащили в лифт, не обращая внимания на мои возмущенные визги и брыкания ногами отпустите не трогайте меня не надо ашарашенно уставилась на появившейся в руке одного из мужчин шприц с какой то красноватой жидкостью двигаться практически не могла потому что была буквально вдавлена в стенку мощным телом незнакомца. Закрыть рот мне не пытались, поэтому я продолжала вопить как сумасшедшая, прекрасно понимая, что вряд ли это как-то поможет. Мы в лифте, который завис где-то посредине этажей, и до кнопки «Стоп» мне точно было не дотянуться. «Нет!» Завизжала еще громче, когда рука в джинсовке закатали выше локтя и направили иглу в вену. «Что они делают? За что?» «Не ори! Сейчас проверим и отпустим!» Раздался над ухом грубый, слегка хрипловатый голос. И мне ничего не оставалось, как широко распахнув глаза и глотая ртом воздух, просто смотреть на то как неизвестная жидкость постепенно проникала в мой организм. — Нахрена на нее сыворотку тратить? Баба из человечек! — недовольно буркнул второй, но все же ввел препарат мне в вену до самого конца. — Разве тебе не интересно, что эта дрянь делает с людьми? — усмехнулся полузверь и вжался в мое тело еще сильнее, отчего... У меня позвонки на спине захрустели. А если реакции не будет? Почему-то показалось, что в голосе оборотня проскользнули нотки паники. Мы проверили почти всех оборотниц в городе. Ни одна не подошла. Если вернемся в лабораторию с пустыми лапами, то сука клыкастая отправит нас самих перед боссом отчитываться. А я ебал в рот перспективу лично с Киром встречаться. К тому же эта девка чем-то на натку похожа. Главное, чтобы не сдохла раньше времени». Мужчины беседовали между собой и, кажется, совсем забыли обо мне. Они даже перестали удерживать меня, поэтому я сползла по стене вниз и шлепнулась на попу, прижав колени к груди. Не знала, что именно со мной сделали и чего следует ожидать. Понимала одно. Что эти амбалы искали какую-то девушку, и я точно не хотела оказаться на ее месте. Да я и не могла, потому что, как правильно заметил один из оборотней, я человек. Ну, что чувствуешь? Наклонившись, спросил мужчина и, схватив подбородок пальцами, повертел мое лицо в разные стороны, будто хотел тщательно рассмотреть кожу. Не! это немощное ничего общего с Надкой не имеет. Кроме страха, я честно ничего не чувствовала. Никаких изменений в организме, ну, не считая легкого жара в венах. Будто кровь немного ускорила свой бег и стала на пару градусов теплее. Однако говорить об этом незнакомцам я не спешила. Думала лишь о том, как бы сейчас было хорошо на детской площадке в компании Вани. Ч-то я не догоняю. Посмотри, гор, плющит ее или нет? Спустя секунду надо мной уже нависли две любопытные морды, которые рассматривали меня, словно диковинную муху под микроскопом. Меня однозначно плющило, но это точно было от страха, а не от той дряни, что они мне вкатили. «Пустите меня, пожалуйста! Прошептала онемевшими губами не желая становиться подопытным кроликом у двуипостасных. «Опыты на людях запрещены! Приказ господина Райского!» «Что ты там вякаешь, букашка?» — усмехнулся тот самый гор, оскалился в непозволительной близости от моего лица и выхватил из онемевших пальцев телефон, по которому я собиралась вызывать патрульных. Моему взору открылась белозубая пасть, со слегка удлиненными клыками. В лицо тут же ударила смесь неприятных запахов перегара и табака, отчего я сильнее поджала губы и задержала дыхание. А еще от мужчин неприятно пахло потом и почему-то кровью. Почему кровью? «Да не может быть! Она слишком убогая! Куда ей? Сдохнет быстрее, чем босс просунуть успеет!» противно заржал оборотень а у меня перед глазами все поплыло от услышанного Щуплая, конечно задумчиво протянул гор и выпрямился в полный рост почесывая затылок никчемная даже для человечки но сам видишь что сыворотка прижилась в организме доставим в лабораторию а там пусть пиявка сама разбирается чего она химичила в своих формулах босс с нее кожу живьем сдерет За очередной косяк. Думаешь, блять, наша шкура не пострадает, если мы притащим на территорию эту девку. Нахуй ее подождем еще? Погребак поклялся, что завтра у него тусовка. На ней оставшихся оборотницы проверим. Похлопал своего подельника по плечу и наконец нажал кнопку, приводя кабину лифта в движение. Я замерла, изображая каменное изваяние. Кажется,. Даже дышать перестала, ожидая, когда же эти двое отморозков оставят меня в покое. Плевать было и на телефон, который один из амбалов спрятал во внутренний карман куртки, и на ту дрянь, которая теперь гуляла по моим венам, и неизвестно, когда испарится и испарится ли вообще, и даже на то, что возвращаться домой придется без денег. Мне просто хотелось домой, к любимому брату, и ворчливой тетке. — Нет! — неожиданно рявкнул Гор и, подхватив меня за шкирку, одним рывком поднял на ноги. — Возьмем убогую с собой. — Пусть проверят. Мало ли, может, мы так долго не можем найти, потому что тупо не там ищем. Ну или босс разглядит в девке знакомые черты и успокоится. — Или шкуру с нас дерет за подобную самодеятельность! — буркнул второй но настаивать на моей свободе не стал. «Нет!» – ожила я, начала извиваться, брыкаться и визжать, как дикая кошка, попавшая в капкан. «Отпустите! Не смейте! Помогите! Помогите!» К моему глубокому сожалению, выйдя из лифта, мы направились не к главному выходу, а в другую сторону. На мои крики и сопротивление никто не обращал внимания, и я начала ощущать себя беспомощным котенком, которого злобные хозяева тащили к реке, чтобы утопить. Преодолели узкий, едва освещенный коридор, затем лестницу и оказались на подземной парковке. На помощь звать было уже некого. Вокруг, кроме нас, ни единой души. Но я продолжала сражаться за свободу, потому что в висках пульсом билась мысль о Ване, Что с ним станет, если я сгину в лаборатории этих монстров? А еще очень боялась того, что братик мог решить, будто я испугалась трудностей, сдалась и попросту его бросила. Но это, черт возьми, не так, не так! — Угомонись, иначе вырублю! — рявкнул один из оборотней, и я затихла, решив, что в сознании мне будет куда безопаснее. — Пожалуйста! «Что вам от меня нужно? У меня маленький брат. Отпустите!» шептала, словно в бреду, понимая, что похитители плевать хотели на мои мольбы и страдания. Слезы нескончаемым потоком струились по щекам, не давая даже рассмотреть дорогу, по которой меня везли в какую-то лабораторию. Я знала, откуда именно начиналась охраняемая территория оборотней, но никогда не переступала эту запретную черту, да и не планировала этого делать вообще. Но сейчас черный мордатый джип вез меня именно туда, в логово зверя, где совсем другие законы и порядки, где обычного человека может ожидать лишь гибель.